Дела и годы до нашей эры. Около 475-го. Статуя тирана-убийц работы Крития и Несиота. Около 470-го. Рассвет скульптора Мирона. Родился философ Сократ. 456-й. Смерть драматурга Эсхила. 441-й. Первое выступление драматурга еврипида 440-й. Восстание Самоса против Афин. Драматург софокл командует афининами. 438-й. Фиди заканчивает статую Афины-девы для Парфенона. 431 -й, 421 -й. Начало Пелопонесской войны. 430 -й. Чума в Афинах. Около 425-го. Расцвет софистов Протагора, Гория и других. 423 -й. Комедия «Облака» Аристофана. Около 420-го. Рассвет скульптора Поликлета Варгасе и живописцев Зевксиса и Парасия. 415 414-й. Сицилийский поход Афинин и измена Алкивиада. 413 404-й. Возобновленная Пелопонесская война. 411 -й. Изгнание Софиста Протагора. 407. Возвращение и второе бегство Алкивиада. 406. Смерть Сафокла и еврипида 405. Комедия «Лягушки» Аристофана. Поражение Афинин при Эгоспотамах. 404. -й, 403. -й, тирания 30. -ти, смерть Алкивиада. 399. Суд над Сократом. Около 350-го – рассвет скульптора Проксителя в Афинах. Около 325-го – рассвет скульптора Лисиппа в Секеоне и живописцев Апеллеса и Протагена.